Глава вторая. Благородный демон. Кероний де Фурт. Я проснулся еще засветло. Мозг не давал спокойно отдыхать и работал даже во сне. Слишком много проблем скопилось за время моего отсутствия. Император был слишком мнительный, чтобы доверять важные государственные вопросы непроверенному человеку. Мои люди выявили трех шпионов мерзания. А так как законную наследницу грохнула Валькирия, подкинув ей в вино яд кто из злополучной деревушки, то важность сведений, полученных от пленных, теряла смысл, так как в Мерзании сейчас началась междоусобица за трон, и шпионы остались не в дел. Император решил пока не предпринимать против Мерзании никаких действий, хотя по мне так это был самый удобный момент, чтобы дать хорошего подсрачника разорив их приграничные земли и этим продемонстрировал свою мощь. И сегодня я должен был решить, что делать с этими тремя мерзанийцами, то ли пока придержать в камере, то ли дать подзатыльник и отпустить на все четыре стороны, то ли вообще опустить под нож. Раньше вопроса бы не возникло, я просто приказал бы их прирезать. А теперь начинаю оценивать людей по их поступкам. «Наверняка заразился этим синдромом от Илвуса. Шпионы просто выполняли свою работу и никого при этом не убили. Вот у меня и появились сомнения в решении их судьбы. Угораздило же меня связаться с этой чокнутой семейкой!» Также мелатон скинул на меня вопрос о укомплектования пограничных застав боевыми магами, так как на юге участились набеги орков. Не успела империя правиться от глобального вторжения северных орков, так не было печали. И переюжные племена этих дикарей решили пощипать наши границы. Вот только где я возьму столько боевых магов? Было еще очень много вопросов, требующих моего вмешательства. Но император попросил дать сегодня утром аудиенцию эльфийскому правителю. — Да чтоб его конь поимел, на котором он сюда добрался. Мне уже доложили, что на Мерлоун прибыл с одной лишь целью — договориться с Илвусом и предложить ему свою помощь. Вот только этот ушастый даже не подозревает, с кем связывается. И учитывая, что с подачи его сына не очень дальновидного говнюка, к тому же слишком надменного для того, чтобы трезво оценивать ситуацию, убили друга Илвуса, то демоненок этого повелителя леса сначала выпотрошит, потом снимет шкуру и сделает из нее портянкой для сапог. Лаура меня обняла и закинула сверху ногу. Наверное, даже подсознательно боялась, что я уйду и опять пропаду на неопределенное время. Да, вымотал я сегодня ночью жену. Долгое воздержание выплеснулось в безумие, да и соскучился я сильно. Говоря простым языком, я просто ее затрахал. У Лауры, как у бывшей старшей жрицы, богини судьбы, сложился непростой характер. Она привыкла к подчинению окружающих. И когда я после ночного допроса аж трех богов, одной из которых была сама повелительница смерти, приперся во дворец, супруга христала меня по морде до тех пор, пока не покраснели ладони, а потом упала в мои объятия и долго рыдала. И пока демоненок в это время валялся в отключке, я с содроганием выдерживал взгляд богини микталии демон которого мы прибили в мире сестер близнецов по сравнению с ее энергетикой теперь казался мне даже милым и почти безобидным такой беспомощности и собственной ничтожности я не испытывал никогда впечатлений хватит до конца жизни за этого мальчишку «Беспокоится сама смерть! Я и раньше его опасался, а теперь так вообще желательно жить с ним на разных планетах!» Аккуратно освободившись из плена объятий супруги, я вылез, тихонечко оделся и, зажмурившись, открыл дверь, опасаясь, что та заскрипит. А когда вышел, задумался, зачем было жмуриться, как будто скрип дверь от моих кривляний как-то зависел. Пока я шел по коридорам замка, стены которого сейчас казались такими родными, чего я раньше не замечал, вспомнил реакцию императора на мое возвращение. Сначала тот долго клялся посадить меня на кол, живьем снять кожу, порезать на куски и еще много чего интересного и кровожадного. А потом сдулся, обнял меня и пообещал... что если я еще раз пропаду, он обязательно выполнит все обещания, которые только что перечислил. Как итог, в первый день моего возвращения ему и нашим женам я долго рассказывал историю моего перемещения. Естественно, повествование сопровождалось вином, и даже несмотря на хорошую закуску, мы с мелотоном нажрались до зеленых гоблинов. Комнату меня под надзором Лаура отнесли гвардейцы, и наутро жена ни одним словом не упрекнула меня и ждала следующей ночи, чтобы сполна получить супружеский долг за все время моего отсутствия. Выйдя во двор конюшни, я убедился, что назначенные мною три десятка магов отправились на границу Империи для наведения там порядка. Этот процесс затянулся до самого восхода светила. А потом я отправился на встречу с главным ушастым, которое происходило в личном кабинете императора. Видимо, Мелатон решил, что разговор не для посторонних ушей в лице обслуги и гвардейцев. Я ожидал увидеть очередного амбициозного представителя их расы, из всех дыр которого лезет высокомерие. Но ошибся. Наверло он с первого взгляда создавал впечатление здравомыслящего разумного. И, как я позже убедился, рассудительность и рациональность были ему не чужды. И глава правящего дома эльфов был одним из старейших ее представителей. Прожитые циклы наложили свой отпечаток и давно сбили спесь с главы леса. Расположившись в креслах перед рабочим столом императора, мы какое-то время оценивали друг друга. «Молчание нарушил мелатон и представил нас, хотя можно было обойтись и без этого. Заочно мы многое знали друг о друге». «Лир Кероний», — первым начал диалог глава эльфов, — «много слышал о вас и весьма польщен, что вы решили уделить мне время. Давайте обойдемся без лиров и пропустим официальную часть. У нас же, как я понимаю, деловая встреча». Твердо, даже хомовато ответил я, давая понять, что мое время ограничено, и у меня мало заинтересованности в этой беседе. А «Про вас не врут. Вы действительно практичный человек. Сразу переходите к сути, экономя время», — пастил номерлоун, и, определив по выражению моего лица, что лезть неуместно, решил исправить положение. «Вам наверняка уже доложили цель моего приезда». Но все же я постараюсь сжато рассказать еще раз, чтобы информация не была искажена. В этот момент я намеренно его перебил. великое древо наказало вам найти разумного человеческой расы, в котором есть как темное, так и светлое, то есть с наличием универсального дара к магии. Вы, как глава лесного народа, не придумали ничего лучше, как послать своего сына для решения этого вопроса. видимо, тем самым давая ему шанс отличиться и завоевать доверие ваших подданных. Ведь место главы правящего дома не передается по наследству, чтобы занять лесной трон, надо иметь не только поддержку кланов, но и одобрение вашей мудрой зеленой деревяхи. А ваш отпрыск мало того, что не выполнил поставленную задачу, так еще в нагрузку, не разобравшись, приказал убить этого самого разумного. которым и оказался Илвус. Причем конфликт спровоцировали вы сами, вернее, один из ваших ублюдков, называющий себя высшим эльфом, которому Илвус укоротил наполовину его тупую голову. Я там был и видел, что мозгов вытекло очень мало. Убить этого парня оказалось не так-то просто. А потом, прикрывая эльфийских стрел мальчишку, погиб его друг. Если не ошибаюсь, его звали Иргард. В итоге ваш сын со своей свитой вернулся ни с чем, а вы, бросив все неотложные дела, примчались в Империю, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. В таких случаях у нас в Империи говорят «Ребята, вы обосрались!» Выдал я свою версию происходящего и выдохнул. Император с удивлением на меня пялился и явно не ожидал такой откровенной провокации. А по роже на Мерлоуна было видно, что он еле сдерживается, чтобы не наброситься на меня с кулаками. Перебив этого королька леса, я не преследовал цель его провоцировать. Раньше я бы себе не позволил такого поведения. Но после путешествия в другой мир в компании демоненка и вампирши во мне что-то кардинально изменилось. Мне импонировал непокорный нрав Илвуса, который готов переть даже против богов. Да что там. Даже против самого мироздания, отстаивая свою независимость. Но сам себе в этом я признался очень неохотно, так как всегда сам подчинял людей и ломал строптивых. И вот сейчас очень захотелось унизить самого главного представителя ненавистной мне расы. Я не стал противиться этому желанию, хотя в словах много вольности не позволял, но и этого хватило. На Мерлон же смог обуздать свой гнев, что говорило в его пользу, и спокойно ответил. Иронии вы ошиблись в одном. Я никогда не планировал передать сыну свое место главы правящего дома «Режущий лист». хотя на поводу своей супруги я слишком мягко воспитывал лаэр элдаринаана в отличие от методов воспитания моего отца, которые попахивали жестокостью и даже садизмом но лишь благодаря ему я достиг высокого положения и признания моего народа так о чем вы хотели со мной поговорить сменил я тему не желая вступать в обсуждение темы воспитания детей так как ничего в этом не понимал. «Вы пробыли с Илусом долгое время и наверняка даже подружились. Не могли бы вы дать подробную характеристику этого парня?» Деловито закинув ногу на ногу, попросил эйф «На пару-тройку ударов сердца я задумался, стоит ли предоставлять ушастому эту информацию, и решил, что тайны тут все равно нет». и надо предостеречь Ушастого от необдуманных поступков. Если вдруг Эйфа тронут кого-то из близких Илваса, то в лес придется отправлять трупы самих Ушастых или то, что от них останется. Это неминуемо приведет к войне. На вашем месте, Номерлоун, я бы не один десяток раз подумал, прежде чем связываться с этим парнем. Предостерег его я, хотя знал, что это только подогреет его интерес. Очень хотелось посмотреть, как демоненок унизит самого главу всех ушастых, а то, что он это сделает, я не сомневался и продолжил. Илуса стоит опасаться не только потому, что он может оборачиваться в демона, о чем вы наверняка уже знаете, но и за его нестандартное мышление. Парень очень умен, но хорошо это скрывает, так что даже не пытайтесь его облапошить. Он все равно просчитает ситуацию на шаг вперед. А вы, эльфы, славитесь своей любовью к интригам. Помимо аналитического склада ума, у парня обостренное чувство справедливости. Могу с уверенностью утверждать, что если на его глазах будут страдать старики, дети или те, кто не способен себя защитить, то изуродованные трупы виновников даже родные потом не узнают. Помимо этого, мальчишка – прирожденный убийца. Нет, не мастер, который умеет и любит убивать, хотя и этому обучен, а именно – убийца. То существо, что живет в нем – это зверь, все инстинкты которого заточены на уничтожение врага. Кроме того, у мальчишки очень мало амбиций. Его не интересуют деньги и власть. От последнего он бегает, как от чумы, что делает его неуязвимым, как личность в обществе. Но есть одно слабое место — это его жена и друзья. Вы, эльфы, умудрились убить его друга. И не приведи боги, если вам взбредет в голову еще раз тронуть кого-то из его команды, тем более его вампиршу. Тогда с уверенностью гарантирую, что вас... Многообожаемый лес будет пропитан гниющей плотью трупов. — Святые стебли великого древа! И как в нем уживаются такие противоречия? — удивился Номерлоун. А мне показалось, что проскользнули нотки сарказма. Но нет, на лице эльфа не было ни тени ни ухмылки. Его поддержал мелатон, который до этого не произнес ни звука, наблюдая за нашей словесной баталией. «Когда ты мне рассказывал историю ваших приключений, я не подумал о таких сложностях характера этого парня. Прямо какой-то благородный демон-убийца!» Проигнорировав императора, я злорадно улыбнулся. «Уважаемый Номерлоун, при первой же встрече с этим юношей вы сможете убедиться в его неординарности, если, конечно, успеете». — Есть большая вероятность, что за смерть своего товарища он просто оторвет вам голову. Очень ему нравится этот процесс, сам не раз наблюдал. Правитель эльфов пропустил мимо своих острых ушей мою колкость и поинтересовался. — А правда, что этот Илвус — сын самого бога удачи? Ответить я не успел. В коридоре послышался шум Что-то ударилось о дверь, которая тут же распахнулась, и в кабинет спиной вперед ввалился гвардеец. Развернувшись, он кое-как привел в порядок свой взъерошенный вид и, приложив правую руку к сердцу, доложил. «Десятник Гарпия требует встречи. Она утверждает, что у нее очень важное сообщение». Мелатон посмотрел на меня укоризненным взглядом. «Мол, твои подчиненные, ты и разбирайся». Я кивнул, разрешая ее пропустить. Гарпия тут же появилась в проходе и рявкнула вслед гвардейцу. — В следующий раз нос мозги воткнул Мне уже доложили о ее своевольности и ночной стычке с Номерлоуном, когда она позволила вампирам самим схватить наемных убийц. Итогом ее действий стало наличие двух трупов наемников, прибывших в столицу за Илвусом и Виолой. Раньше она себе такого не позволяла, и следовало ее обломать и напомнить место. Также надо было что-то предпринять с оставшимися двумя убийцами. Но мне просто не хватало времени на анализ и принятие результативного решения. Хотя, возможно, Илвус решит эту проблему без моего участия. Гарпия, также повторив жест правой рукой, доложила. «В приемной толпа!» Это представители аристократических семей и родственники похищенных сегодня ночью трех высокородных отпрысков. Каких еще отпрысков? Перебив, задал я вопрос, вообще не понимая, о чем речь. Сегодня ночью в трактире «Желудок жабы» отдыхали три молодых дворянчика, а ближе к утру их семьям прислуга трактира доставила сообщение, что все трое похищены. Пояснила Гарпия суть проблемы. «Нечастое, но случается, что похищают представители дворянства и требуют выкуп. Но это не повод, чтобы врываться в мой кабинет и отрывать нас от дел!» Рявкнул император. Гарпия тут же вытянулась и, глядя в одну точку поверх наших голов, добавила. «Дело в том, что выкуп никто не требует». Прислуга трактира сообщила всем семьям, что они могут забрать своих чад. Это дом таброна домаран в котором живут вампиры и Илвус. Вся столица знает, что к этому дому лучше не приближаться, а некоторые даже днем переходят улицы на другую сторону. Поэтому аристократия пришла сюда и требует немедленных действий. — Вот гадство! — возмутился я, — и двух дней не прошло, этот парень опять влез в какую-то историю и взбаламутил половину города. — есть подробности произошедшего? — поинтересовался Мелатон. — Родственники, требующие справедливости, утверждают, что их детишки ничего не сделали и вообще невинны, как нимфы, которые поют богини Целомудрия. Но я поговорила с прислушкой с трактира, которого те тоже притащили с собой. Эти три жеребца избили его сестру, которая работает там подавальщицей. Подробности он не знает, так как в тот момент жена трактирщика послала его к себе домой за специями. Я задумался, что предпринять в этой ситуации и решил понадеяться на благоразумие Илоса. За все время наших приключений он ни разу не дал поводу усомниться в своей адекватности. Кроме того раза, когда мы перебрали лишнего, я по пьяни купил конюшню, побитого нами же конюха. Видимо, сегодня ночью была схожая ситуация. Поэтому, поразмыслив, дал распоряжение. — Гарпия, отправь к дому Таврона десяток мизинцев! Прикрепи к ним трех боевых магов, которые не должны допустить конфликта Илвуса с родственниками похищенных. Мизинец от моего имени должен его убедить отпустить техоболтусов и в сопровождении гвардейцев немедленно самому прибыть во дворец. Из своих людей Илвус может взять любого, кого посчитает нужным. Если он зартачится, то ни в коем случае не применять к нему никаких силовых воздействий. «Вообще никаких! Даже голос не повышать, просто вернуться назад! Родственникам тех молодых кретинов передай, что будет разбирательство, и если они виноваты, то будут наказаны по закону!» «Есть еще одна несуразица», — сообщила Гарпия, переминаясь с ноги на ногу, и, на мой гневный взгляд, продолжила. «Послание родственникам похищено, говорилось о мести, — где они могут забрать своих девочек. Но все три семьи утверждают, что у них сыновья. — Во-боги! Учитывая фантазии демоненка, я даже побоялся представить, что он сделал с молодыми аристократами. Вплоть до того, что мог заставить тех совокупляться друг с другом или кастрировал всех троих, но вслух не стал озвучивать свои опасения. — Может... «Я со своим десятком справлюсь с этой задачей?» Набравшись смелости, предложила Гарпия. «Ты в мое отсутствие уже натворила дел!» — рявкнул я. «С тобой будет отдельный разговор. Выполняй приказ и передай мизинцу. Если он в точности не выполнит мои указания, то этот парень весь десяток сократит до нуля». Когда Гарпия вышла, Мелатон спросил... «И как ты планируешь его наказать?» «А никак. Ваше Величество, при упоминании об Элвусе машинально потирая место на плече, где была дырка от стрелы, официально обратился я к императору при Эльфе. «Как можно наказать сына, бога удачи, от которого зависит наше будущее? Победу можно купить за деньги, а вот удачи никогда!» Процитировал я избитую фразу и добавил для собственной уверенности. Попробую выдворить его из столицы вместе со всей его безумной компанией хотя бы на время, пока они не грохнули еще кого-нибудь. Вот, кстати, о чем мы только что и говорили. Он наказывает тех, кто нарушает его моральный кодекс. Благородный демон, что чтоб его... В этот момент еще никто не знал, что совсем скоро мы будем молиться, чтобы этот парень вернулся в столицу, существование которой уже зависит от него и его друзей.